Глава 11 «Не лопни отчасти, дорогая!» – ехидно подумала я. «Сейчас я добавлю в бочку меда половник другой, самого отборного дегтя!» Посмотрела Молари прямо в глаза и удивленно приподняла бровь. «Почему вас интересует, что происходит в моем замке?» Моим голосом можно было замораживать воду, и, судя по опустившимся уголкам губ любовницы Кендена, мой удар достиг цели. Столовая внезапно стала очень тихо, даже было слышно, как где-то жужит одинокая муха. Я обернулась к повару и сурово уточнила. «Ты еще здесь?» Мужчина даже попятился, а я едва сдержалась, чтобы не рассмеяться. Не стоило расслабляться, ведь битва за место хозяйки еще только начата. Когда Верзила быстро удалился, я снова посмотрела на соперницу. Молари, судя по решительному виду, уже оправилась от первого удара и была готова дать сдачи, вот только кто ей это позволит. Второе правило общения с коллекторами. Выясни, кто перед тобой на самом деле. Не подавайся на угрозы. «Зачастую мы боимся пишек, которые на самом деле ничего не решают». «Вчера вы выглядели больной», — улыбнулась я и шагнула к женщине. «Поэтому я отложила наше знакомство. Теперь вы выглядите вполне здоровой, чтобы представиться как положено». «Кто вы, сэра Моллери? Какую работу выполняете в замке моего мужа?» Молодая женщина поперхнула из заготовленной фразой, которую мне не суждено было услышать, и, закашлившись, вцепилась в кресло амилоты с такой силой, что побелели пальцы. сера присматривает за мной», — подала голос девочка. «То есть?» — победно прищурилась я, не отрывая пронизывающего взгляда от Моллари. «Вы работаете няней?» или сиделкой». Женщина перестала кашлять и, гордо выпрямившись, бросила на меня оскорбленный взгляд. «О, дорогая, это только начало», — пообещала я и сделала еще шаг. Слуги передо мной расступились, освобождая путь к сопернице. Заметив, что Молари вдохнула, я быстро произнесла. «В таком случае вы неважно справляетесь со своими обязанностями. Толкнуть служанку прямо на подопечную, которая не может защититься. Это, по-вашему, забота о прикованной к креслу девочки?» А вот теперь Молари побледнела. Да так, что я всерьез обеспокоилась, что женщина вот-вот грохнется в обморок. А это в мои планы не входило, поэтому я поторопилась поставить точку, обозначив, кто здесь босс. Третье правило. Как только завладел вниманием коллектора, то сразу приступай к делу, излагай свою позицию четко, ясно и кратко. Вернитесь к себе и запишите обязанности, которые исполняли, пока в замке не было хозяйки. Я пересмотрю их, взяв сейчас на себя, или полностью устранив, поскольку и сама смогу заботиться о своей приемной дочери. Но покрасневшую от недогадования молодой, Приятно было посмотреть. Но женщина не собиралась сдаваться. Наконец, получив возможность вставить хоть слово, она процедила. Только сэр Кэндон может уволить меня. Я спрятала ухмылку. Соперница понимала, что победа за мной, потому и выложила свой главный козырь, напомнив всем присутствующим о связи с их хозяином. Приблизившись, я с усилием отодрала ее руки от коляски, и мило улыбнулась. Все меняется, моя дорогая. Повернувшись, повела девочку к столу. Амилота, ты уже поела? Не составишь мне компанию за завтраком? Хочу пить! призналась девочка, и не смело подняла голову. Заметив ее виноватый взгляд, я на миг опешила, но тут услышала дрожащий девичий голосок. «Вы звали меня, Сейра Стенси. Оглянувшись, я увидела конни, и в груди похолодела. Девушка выглядела ужасно. В волосах палочки соломы, платье измято, рука обернута грязной тряпкой, глаза красные, губы искусаны, будто служанка сдерживала крики. «Что с ней сделали?» Я подняла взгляд на топчивающегося за девушкой повара, и тот без слов, поняв мое состояние, принялся оправдываться. «Вы приказали немедленно, поэтому я не позволил девочке умыться и причесаться». «У меня сердце заболело, но ну и порядки здесь». Подавив желание огреть верзилу первой попавшейся сковородкой, я как можно поскорее произнесла. «Переди себя в порядок и ступай ко мне» глаза кони расширились. В них отразилось непонимание. Бескровные губы шевельнулись, будто она хотела спросить, зачем, но не смела. Я пояснила громко, чтобы слышали все. «С этого дня ты будешь моей личной служанкой!» Поднялся шум, и вперед выступила девушка, которая вчера расчесывала меня. «Но Суэр приказал ухаживать за вами мне Элеви!» — обиженно воскликнула она. «Правда?» — насмешливо посмотрела я на служанку. «И где ты была вчера? Почему не принесла обед и ужин? А утром где пропадала? Я что, сама должна делать себе прическу?» «Я не Голоса, но с каждым словом девушка становилась бледнее и отшатывалась, будто в нее выпускали пули. «Так мне приказали!» Не удержала она, но, глянув в сторону мрачной Мулари, осеклась и, прижав ладонь к губам, стремительно выбежала из столовой. Шепотки слуг переросли в споры и обсуждения, разворачивающиеся перед ними словесной битвы. Были ли для них секретом интриги Мулари? Я не могла утверждать, но то, что авторитет любовницы Соера в эту минуту покачнулся, знала наверняка. Не глядя на соперницу, я обратилась к конни. А ты чьи приказы будешь слушать? Только ваши, Сейра. С чувством поклялась девушка и упала на колени. Спасибо, я и не мечтала. Она едва не задыхалась от неож ожидано свалившегося на нее счастье, Я же незаметно покосилась на Моллари. Та тоже с трудом дышала. Лицо женщины то бледнело, то белело, то краснело. Губы превратились в тонкую линию, изящные пальцы холеных рук сжались в кулаки. Нечего сказать, детка. Хм, шах и мат.